Глава двадцать вторая. «Мы едем обратно в ваш особняк, милорд?» Нарушила я молчание, царившее в автомобиле с самого момента, как мы покинули дом Генриетты. «Да». «Но какой в этом смысл? Все равно у нас...» «Вы будете жить в моем доме столько, сколько потребуется». Перебил меня Реллингтон, потирая висок. «Вообще-то я не рассчитывала на столь длительный переезд». Я тоже изменила тон на более твёрдый. Даже из вещей ничего не взяла. И потом, что насчёт лавки? Я не собираюсь её бросать, имейте в виду. Она должна работать. Ведь это входит в мои обязанности, и за неё я отвечаю перед мастером Кооном. Опять же, лаборатория. Кто будет делать зелья и настои, в том числе и ваше лекарство? Хорошо, работайте в своей лавке, делайте зелья. но ночевать будете возвращаться в мой дом. Релингтон теперь массировал оба виска, а на лбу его выступили капельки пота. Вам плохо? я посмотрела на него с беспокойством. Это из-за вашего недуга? Вы ведь так и не выпили лекарство. Приедем, выпью. Он демонстративно отвернулся от меня и переплёл руки на груди. И перестаньте мне об этом напоминать. Я не нуждаюсь в вашей заботе. «Делать мне больше нечего, как проявлять о вас заботу!» Фыркнула я с напускным возмущением и тоже отвернулась. Так, остаток пути мы снова промолчали и даже взглядом не обменялись. Уже оказавшись в особняке, я первая взбежала по лестнице, намереваясь поскорей отдать зелье Реллингтону, чтобы потом наконец остаться одной, хотя бы до утра. Но лорд со своей способностью перемещаться в пространстве опередил меня. И когда я вошла в спальню, был уже там, откупоривая пузырёк. "Завтра можешь перевести свои вещи", сказал он, когда опорожнил всю бутылочку. "Вы хотите сказать сегодня?" заметила я. Уже второй час ночи. "Значит, сегодня". Его голос был лишён всяких эмоций. "Хорошо, тогда вечером поработаю в лаборатории, а после вернусь сюда". Я решила не вступать снова в спор. Слишком устала, и хотела спать. Джо и машина в вашем распоряжении. Спасибо, это будет очень, кстати, ответила я и посмотрела на Рилинга то на выжидательно, что-то Милорд не спешил уходить. Он, кажется, понял намёк и направился было к двери, но потом вдруг задержался около меня. Его рука потянулась к моей руке, но так и не коснулась, замерв в нескольких миллиметрах от запястья. В следующий миг Реллингтон, точно очнувшись, отшатнулся и ускорил шаг. Когда дверь за ним захлопнулась, я в изнеможении упала на кровать и закрыла глаза. «Безумный день! Безумная ситуация! Безумный Реллингтон!» «Как бы я хотела очнуться утром и понять, что все это мне просто приснилось!» Но утро не принесло ничего нового, разве что завтракас меня пригласили в столовую. Ах, да. Ещё перед этим горничная Квара ни с того ни с сего стала обращаться ко мне не госпожа, а ми леди. На мой недоуменный вопрос она ответила, что так велел ми лорд. Он сказал, что раз вы теперь его жена, то мы должны вести себя с вами соответствующим образом, пояснила Квара, помогая мне уложить волосы. Конечно, я бы справилась с причёской сама, но у Клары таланта в этом деле было куда больше, чем у меня, а результат её трудов приятно удивлял. Поэтому с нынешнего дня все слуги в этом доме обязаны обращаться к вам именно таким образом и выказывать должное уважение. Вот так-то. Решила выйти замуж на один день, а застряла в этом браке на неизвестно сколько времени. Нет ничего более постоянного, чем временное. И в моей ситуации эта народная мудрость звучала пугающе. Нет, мне нужно поскорее расположиться к Риллингтону самой. На его старания я все же не надеялась. Надо попробовать рассмотреть в нем что-то хорошее, привлекательное. Только что может быть в темном хорошего. Кроме внешности, конечно. С этим у Риллингтона все в порядке. И он, даже признаюсь в который раз, он не в моём вкусе но характер скверный нрав релинстона убивает все зачатки симпатии и влечения к нему а мне хочется нежности ласки заботы страсти в конце концов чтобы чувствовать себя желанной и красивой чтобы меня обняли и коленки от слабости подогнулись а в животе стало горячо горячо а потом зацеловали до опухших губ да нехватки воздуха. И ты как на американских горках, то взлетаешь ввысь, то падаешь в пропасть. Что у вас с лицом? О чём задумались? Сухой голос Релингтона вывел меня из романтических грёз. Чёрт. А я забыла, что сижу с ним за одним столом. А вас чуть не врякнула в ответ, вернее, о том, каким вы никогда не будете. Но слух произнесла нрачи равнодушно. А лавки, а вид у вас такой, будто свидание. А мне кажется, или я уловила в этом бесстрастном тоне нотки ревности. Впрочем, не стоит обольщаться. Это всего лишь говорит в нём любовное зелье. Ревеннгтон ещё и так прекрасно справляется с его действием, почти не скажешь, что одержим мной. Наверное, злость помогает ему глушить влечение. на этом и держится. Хочу предупредить, Милорд, я отставила кофейную чашку в сторону с намерением закончить завтрак. Я буду поздно. А дел в лавке много, и потом ещё в лабораторию заглянуть надо, вещи собрать. И если получится, сбегать к Генриете. Добавила уже мысленно. Уж очень она заинтриговала меня своими прощальными словами. Арелингтон не обронил ни слова, когда я уходила, лишь проводил меня хмурым взглядом. У ворот уже ждал Джосс с автомобилем. Увидев меня, слуга услужливо распахнул дверцу. "Прошу миледи, крышу поднять или не надо?" "Нет, не нужно. Сегодня жарко". "Как скажете, миледи". Садясь в машину, я заметила пожилую даму, выходящую из дома по соседству. Она уставилась на меня с нескрываемым любопытством и не отвела взгляда, пока машина не отъехала. "Что это за госпожа?" то интересовалась я у Джо. "А леди Паттисон", ответил тот. "Я же на миг потеряла дар речи. А я и не знала, что Паттисоны живут так близко от Релингтона. Это хозяйка дома?" уточнила я, пытаясь определить, кем женщина приходится возлюбленному Паулу. Это тётя лорда Паттисона старшего, главы дома. Тэ-Сниэл Джо. Что у тебя значит? Уж не для этой леди дамы младшей Паттисон покупал лекарство? Выходит, что она его бабушка, пусть и двоюродная. До вечера можете быть свободны, сказала Яджо, когда мы подъехали к лавке. Не стоит тратить время карауля меня. Всё равно я никуда не сбегу. Можете не волноваться. Тем более, вы без труда меня найдёте в любой точке Дарквейда. А лучше ждите около дома мастера в часов 10. А я после закрытия лавки пойду туда. Надо поработать в лаборатории. Джо первые минуты колебался, не зная, стоит ли меня слушаться, но потом всё же кивнул и завёл мотор. Я с облегчением вздохнула, ну хоть от слежки удалось избавиться. Я только открыла лавку и побрызгала зал чистящей пыльцой, как звякнул дверной колокольчик. Паола, взволнованная и раскрасневшаяся, "Хвала богам!" воскликнула она. "Я боялась, что не увижу тебя здесь. Как прошёл лунадень, как Риллингтон? Тебя не было вчера в храме на службе, и после я выглядывала тебя на крыльце до полудня, но даже Риллингтон не появился." А потом вышел священник, прогнал меня и закрыл храм. Была я там, вздохнула я, поправляя флакончики на витрине, и Риллингтон был. Мы зашли с заднего входа. Мы, голос Паулы замер в ожидании продолжения. Да, мы всё-таки поженились, обречённо призналась я. И глаза Паулы расширились. И ничего, я развела руками. Приговор пока так и не снят, потому что у нас ничего не вышло. И я рассказала подруге о несостоявшейся брачной ночи и последующей поездке к Генриете. Паула долго смеялась на моменте, где от меня Релингтона отбросила молния, а вот свадебное платье её заинтересовало и даже озаботило. И у кого это лорд его заказывал, размышляла она с нотками обиды в голосе. Мог сделать это у меня Я бы для тебя такое платье шила, ты умерла бы от восторга. Сомневаюсь, что вчера меня что-то могло привести в восторг, отозвалась я мрачно. Разве что, если бы приворот снялся сам с собой. И всё же, кто составляет мне конкуренцию? продолжала между тем размышлять Паула о своём. У кого ещё одеваются тёмные? Разве что у госпожи Мары или Стоманова квартала? Или у мастера Жака с прибрежной площади. Да, скорее всего, у него. Сегодня видела бабушку Пацисана, и я решила вернуть внимание подруге и нажала на нужный рычажок. Глаза той сразу загорелись интересом. Я не знала, что они соседи с Рэйлингтоном, а ми lordа самого не видела, с предыханием спросила Паола. "Счастья нет", я покачала головой. И вдруг задумалась над одним вопросом. А где, кстати, семья Релингтона? Почему он живёт один? Вроде они переехали в столицу, ответила Паула. Теперь её интерес был сосредоточен на омолаживающем креме, баночку которого она вот доз момент вертела в руках. То ли после того, как всё случилось с Релингтоном, то ли ещё до этого. Разное говорят, но где правда, знает только твой нынешний супруг. И она добавила с иронией: "Леди Арелингтон, прекрати". Я отмахнулась от неё со смехом: "Не надо меня так называть, тем более это ненадолго, я надеюсь". "Слушай", хихикнула Паула, "а сделай себе любовное зелье, выпьешь и тоже влюбишься в Релингтона, а когда у вас всё произойдёт, оба прозреете". "Спасибо за оригинальную идею", усмехнулась я. Но на мне оно не сработает. Самого себя превозражить невозможно. Да и не надо мне такой радость. Попробую обойтись тем, что имею. Тогда пусть тебе Релингтон превозражит. Всё, хватит шуток. Я попыталась вернуть тебе серьёзность. Нечего смеяться над чужими проблемами, особенно если сама в них замешана. Тебе напомнить, кому изначально предназначалось это зелье? Ну всё, всё. Пово продолжая хихикать, подняла руки в примирительном жесте. Ухожу, забегу позже. Удачных продаж. И тебе того же. Помахала ей-я и улыбнулась клиенту, который только что появился в дверях. Что вам предложить? Ближе к обеду в лавку прибежал Рей. Я вручила ему несколько монет и отправила господину Вальде за плюшками, пока ждала его, заварила в подсобке чай. Сделаем перерыв. Весело сказала Рыю, когда тот вернулся: "Присаживайся, будем разливать чай". Я подвинула к нему чайник, сама же повернулась к маленькому буфету, где хранилась пара чашек и блюдец. В момент, когда я совершала поворот, боковым зрением уловила некое движение рядом с собой. Я резко обернулась. Снова что-то мелькнуло, маленькое, светлое, потом же по некоему наитию Подняла голову и испуганно выдохнула. «Надо мной кружили бабочки. Белые, как тогда у Рея. Что это?» – прошептала почти беззвучно и посмотрела на мальчика. Тот сперва озадаченно сдвинул брови. «Тебе надо поговорить с моей бабушкой». А потом вдруг улыбнулся. «Она давно хочет видеть тебя». «Ты хотел сказать Генриетто?» уточнила я: "Нет, бабушка. Но и Генриетта тоже. Они обе ждут тебя".